Про директоров. Умных и очень умных. Работать в компании, которой руководит болван, трудно, но возможно. Для этого нужно никогда не говорить болвану правду и беззастенчиво льстить. Чем грубее лезть, тем лучше. Болваны не понимают иронии, а правду они чуют за версту и никогда вам ее не простят. Офисная мудрость. Обмен новостями в офисе происходит постоянно. Но самое благодатное время для этого – начало рабочего дня. У кофемашины, возле ресепшн, в столовой, в курилке, а то и просто во время утреннего обзвона коллег. Звонишь вроде по делу, обсудить важный проект, но в конце разговора непременно затронешь злободневную тему, о которой с утра судачит весь офис. А ты слышал новость? Утренний треп сотрудников – необходимая составляющая рабочего процесса. как производственная зарядка или политинформация. Это как глоток свежего воздуха. Перемыл косточки ближнему и с легким сердцем за работу. Новости бывают личными, про детей и их достижения, про детей знакомых и их неудачи, про котиков и собачек, мужчин и женщин. Те, кому не досталась конкретная тема, может просто поговорить про погоду, про глобальное потепление и прочие катаклизмы. Но чаще всего новости касаются событий, случившихся в компании. Нашему новому сотруднику составили план адаптации. Делится со мной за чашкой утреннего кофе коллега из соседнего отдела. О, HR начал генерировать новые идеи, скептически произношу я в ответ. Нет, это генеральный директор сам составил. Кстати, очень продуманный план адаптации. О, многозначительно тяну я. Вот что значит Гарвард. Только-только закончил обучение, и сразу виден прогресс. Моя ирония остается незамеченной. А может и замеченной, кто его знает. Может кто-то из коллег зафиксировал в записной книжке. С.А. скептически отнеслась к способностям генерального. Я давно работаю в офисе и особо не опасаюсь сплетен и доносов. Говорю то, что думаю, или не думаю, но тоже говорю. Не придерживаюсь я мудрого правила из жизненного анекдота. Хороший у вас начальник. Ничего плохого о нем сказать не могу. В самом деле, конечно, скажешь, сразу уволят. Спустя время тот же коллега, который рассказал про гениальный план адаптации, придуманный директором, поведал. Я был на совещании, и меня генеральный очень хвалил. Коллега искрился радостью. я никак не реагирую и продолжаю ждать продолжения разговора. Лично меня не интересует, похвалит меня генеральный или нет. Мой опыт подсказывает, что за похвалой может ничего не стоять, а пустая болтовня меня не интересует. Коллега, видимо, почувствовал, что похвала начальника не слишком убедительная причина для буйного восторга. Странно. Чего это я радуюсь-то? Задачи все закрыл на энтузиазме, работал по ночам и в выходные. Сейчас я понимаю, что эта похвала была похожа на манипуляцию. Погладили по головке, я и побежал к новым трудовым свершениям Сам же бегу, никто не принуждает, задумчиво добавляет он. Я смеюсь, мне жаль тех, кто так легко попадает под офисный бульдозер манипуляций. Это все Гарвард, парень, отвечаю я уже со смехом. Хотя, честно говоря, не до смеха. Предыдущий директор, который тоже отучился в Гарварде за счет компании, делал все так же. Хорошо обучает Гарвард, эффективно. Похвалил сотрудника. Он из кожи лезть будет, решит неподъемные задачи, не считая со временем. Я даже удивляюсь, почему мы не платим начальникам за похвалу. Он столько усилий приложил, чтобы ты, нерадивый, работать наконец-то эффективно начал. Даже ради тебя в Гарвард поехал учиться. Но Гарвард, как мы понимаем, еще не показатель ума. А как определить, умный директор или нет? Умный – это тот, кто целыми днями бегает по офису, всех контролирует и распекает за недобросовестность. Или тот, кто сидит в кресле и мечтательно смотрит в окно, а бегают по офису и контролируют работу другие люди. Думаю, что второй умнее. Умный директор – не тот, который умный. а тот, который умных на работу берет. А еще умный должен пользоваться авторитетом. Авторитетный начальник – это не тот, кто угрозами увольнений и наказаний заставил работников прийти на уборку территории в выходной день, а тот, кто просто попросил, и люди пришли. Юрий, вам надо обязательно разобраться в этом вопросе. Это наш стратегический партнер. Юрий, эта ситуация может негативно повлиять на имидж супруги нашего партнера. Надо эту ситуацию как-то нивелировать. Юрий, это очень серьезный личный запрос сверху, вы понимаете откуда. Так что надо выложиться на все 100%. Юрий, вам надо обязательно разобраться в этом вопросе. И Юрий, будучи хорошим юристом-практиком, выяснял, нивелировал и выкладывался. Он выполнял дополнительные, порой и весьма экзотичные задания шефа, вдобавок к тем, что ему приходилось решать в рамках своих функциональных обязанностей. Но одной задачи Юрий никак не мог понять и освоить. Она состояла в том, чтобы найти все контакты юристов-контрагентов и наладить с ними связь. Юристы компаний-контрагентов не понимали, о какой связи идет речь, и откровенно посылали Юрия в ответ на его предложение дружить юридическими службами. У них и так своих проблем хватает, а тут какой-то непонятный тип сваливается на голову с предложением дружбы. Еще ладно бы в ресторан пригласил, хотя кого уже этими посиделками удивишь. В общем, налаживание связей у Юрия явно страдало, и модное слово «нетворкинг» он освоить никак не мог. Чем особенно огорчал шефа. «Вы абсолютно профнепригодны!» – злился шеф. «Вы начисто лишены воображения или ленитесь, поэтому у вас ничего не получается!» Юрий удрученно выслушивал несправедливые наезды и вздыхал. «Если бы дополнительные задания руководителя касались чисто юридических вопросов, он бы справился с блеском, он был крепким профессионалом. Но поручения шефа становились все более причудливыми и к юриспруденции не имели никакого отношения. И Юрий не выдержал и подал заявление об уходе. После увольнения он организовал свою фирму по обслуживанию юридических лиц и здорово преуспел. У него была масса клиентов, а бывший шеф частенько обращался в эту фирму за квалифицированными услугами и, конечно, их получал. только уже на других условиях и по другому прайс-листу. Шеф Юрия, несомненно, был болваном. Он почему-то думал, что каждый сотрудник компании должен быть как многорукий вишну, и швец, и жнец, и на дуде игрец Странно, но почему-то так считают многие руководители. Наш офисный народ был терпеливым, от ухода из компании воздерживались из-за приличных окладов, заграничных командировок и привлекательного соцпакета. Но в какой-то момент мерзкий ящик стал кому-то совсем поперек горла. Терпеть стало невмоготу. Кто-то из креативных сотрудников опустил в прорезь файловую папочку, в которой была флешка и несколько листов бумаги с напечатанным текстом. На флешке были аудиозаписи нескольких встреч шефа с нерадивыми сотрудниками у него в кабинете. Он пропесочивал тех, кто, по его мнению, не дорабатывал. В речах шефа мат, ругань, отсутствие логики, распоряжение сделать то-то и то-то. В бумагах, которые были опущены в ящик вместе с флешкой, аргументированный разбор пассажей руководителя. Вот вам нецензурная лексика, вот вам демотивация сотрудников, вот вам неэффективные для бизнеса распоряжения. Бумажки были на английском и явно подготовлены для отправки в штаб-квартиру. После изучения этих материалов наша офисная тройка судей убрала злосчастный ящик. Но это шефу не помогло. Вскоре его уволили. Видимо, авторы материалов таки отправили их в штаб-квартиру. С тех пор работать в этой компании стало намного легче. И сотрудники со вздохом облегчения сосредоточились на решении производственных задач.